глава шестая. на закате судья закрыл контуру и отправился погулять с собакой по берегу нила стоило ли ему заострять внимание на этом ничтожном деле с которым легко может покончить раз и навсегда просто на печать препятствовать банальной административной процедуре бессмысленно но так ли она банальна сельские жители развивают интуицию общаясь с природой и животными Пазаир испытывал такое странное, почти тревожное ощущение, что решил провести расследование, хотя бы краткое, чтобы потом с чистой совестью засвидетельствовать этот перевод по службе. Смельчак любил играть, но боялся воды. Он бегал на почтительном расстоянии от реки, по которой плыли грузовые суда, изящные парусные барки и маленькие лодочки. Кто-то прогуливался, кто-то вез товары, кто-то странствовал. Нил не только кормил Египет, но и служил удобным и быстрым путем сообщения, где ветры и течения чудесным образом дополняли друг друга. Большие суда с опытным экипажем выходили из Мемфиса по направлению к морю. Некоторым из них предстояло долгое плавание к дальним берегам. Позаир не завидовал им. Удел их представлялся ему жестоким. Поскольку он уводил их из страны, где судья любил каждую пять земли, каждый холм, каждую тропу в пустыне, каждое селение, всякий египтянин боялся умереть на чужбине. Закон предписывал вернуть его тело на родную землю, чтобы он пребывал в вечности, вблизи своих предков, под покровительством богов. Смельчак издал какой-то писк. Маленькая зеленая обезьянка, резвая, как ветерок, плеснула на него водой. Пес стал отряхиваться, скали зубы от унижения и обиды. Проказница, забеспокоившись, прыгнула на руки хозяйки, молодой женщине, лет двадцати. — Он не злой, — заверил Позаир, — но терпеть не может мокрую шерсть. Мою обезьянку недаром зовут проказница. Она то и дело сдевает разные шалости, особенно с собаками, а я безуспешно пытаюсь ее разуметь. Ее голос был так нежен, что смельчак успокоился, понюхал ногу у хозяйки обезьяны и лизнул ее. — Смельчак, оставься его. Я думаю, он признал меня, и я очень этому рада. — А проказница согласится дружить со мной. Надо выяснить. — Подойдите. Неппазаира словно столбняк нашел, он не мог ступить ни шагу. В вокруг него вертелись какие-то девушки, но он не обращал на них внимания, одержимые учебой и работы он пренебрегал интрижками и сердечными делами. Радея законности, он рано возмужал, но перед этой женщиной он почувствовал себя безоружным, она была прекрасна. Прекрасно, как весенняя заря, как распустившийся цветок лотоса, как искрящаяся волна в Нильском потоке. Она была немного ниже его, ее волосы отливались золотом, лицо было чистым и правильным, взгляд прямым, а глаза синими, как летнее небо. Длинную шею украшала ожерелье из лазурита, на запястьях и щиколотках сердоликовые браслеты, Под льняным платьем угадывалась крепкая и высокая грудь, безупречные формы не нешироких бедер и длинные стройные ноги. Руки и ноги радовали глаз изяществом линий. Вы что, боитесь? — спросила она удивленно. — Нет, разумеется, нет. Подойти к ней сначала разглядеть ее поближе, вдохнуть ее запах, почти коснуться ее. Ему на это не хватало духу. Поняв, что он не сдвинется с места, она сделала три шага к нему навстречу и протянула ему зеленую обезьянку. Дрожащей рукой он погладил ей лоб. Бойким пальчиком проказница почесала ему нос. Так она распознает друзей. Смельчак не стал возражать. Между псом и обезьянкой было заключено перемирие. Я купил ее на базаре, где продавали товары из Нубии. Она казалась такой несчастной, такой потерянной, что я не смогла удержаться. На ее левом запястье был странный предмет. Вас заинтересовали мои переносные часы? В Египте была изобретена первая модель наручных часов — переносные водяные часы, использовавшиеся специалистами, для которых отчет времени был необходим. Без этих часов при моей профессии не обойтись. Меня зовут Нефрет, я лекарь. Нефрет — прекрасная, безупречная, совершенное. Раз могло быть у нее другое имя? Казалось, такой золотистой кожи просто не бывает. Каждое произнесенное ей слово было похоже на чарующее пение, которое можно услышать в деревне в час заката. — А можно узнать ваше имя? Он вел себя непростительно, не представившись он, Выказал себя невеже и достойным осуждения. Пазаир. Я один из судей этой провинции. — Вы здесь родились? — Нет, в Фиванском районе. — Я приехал в Мемфис совсем недавно. — Я тоже там родилась. Она радостно улыбнулась. — Ваша собака уже закончила прогулку? — Нет, что вы, он неутомим. — Тогда, может, пройдемся? Мне хочется подышать свежим воздухом. Неделя выдалась изнурительной. Вы уже практикуете? Нет, еще. Я заканчиваю пятый год обучения. Сначала я училась аптекарскому делу и искусству приготовления снадобий, потом работала ветеринаром при храме в Дендере. Меня научили проверять чистоту крови жертвенных животных и лечить всех зверей, от кошки до быка. За ошибки сурово наказывали, били палкой, как мальчиков. Упоза и сердце при мысли о наказании этой восхитительной плоти. «Строгость наших учителей — лучшее воспитание», — продолжала она. «Когда учат по спине, урок запоминается навсегда». Затем я была допущена в школу целительства в Саиси, где получила звание «Помогающий страждущим», после того, как изучила и освоила на практике разные области врачевания. Исцеление глаз, живота, ануса, головы, скрытых органов, жидких субстанций, хирургию. Чего же еще от вас хотят? Я могла бы стать врачом-специалистом, но это самый нижний уровень. Я смирюсь с этим положением, если не смогу стать целителем. Специалист видит лишь один аспект болезни, лишь частное проявление истины. Боль в определенном месте не означает, что ты знаешь источник недуга. Специалист способен поставить только частичный диагноз, стать целителем мечта всякого лекаря, но испытание настолько сурово, что большинство отступает. Чем я могу вам помочь? Я одна должна предстать перед моими учителями, да сопутствует вам удача. Они пересекли поляну с васильками, где резвился смельчак, и сели в тени красной ивы. — Я так разговорилась, посетовала она, — это не в моем обычае, вы вызываете людей на откровенность. Это часть моей профессии. Кражи, задержки платежей, договоры о продаже, семейные ссоры, супружеские измены, нанесение телесных повреждений, неоправданные пошлины, клевета и тысячи других правонарушений — вот мои будни. Мне предстоит вести расследование, проверять показания, восстанавливать факты и судить. — Это страшно тяжело. Ваша профессия не легче. Вам нравится лечить, мне нравится, когда торжествует справедливость. Работать в полсилы было бы предательством. Терпеть не могу, пользоваться обстоятельствами. Но говорите, прошу вас. Один из моих поставщиков целебных трав исчез. Он человек неотесанный, но честный и сведущий. Недавно мы подали жалобу вместе с другими лекарями. Мертвые могли бы ускорить поиски? Я постараюсь. Как его имя? Кани. Кани? Вы что, его знаете? Его силой привлек к работам управляющим умением Кадаша. Теперь он свободен? — Благодаря вам я проводил расследование и суд. Она расцеловала его обе щеки. Позаир, не отличавшийся мечтательностью, почувствовал, как перенесся в один из райских миров, уготованный праведником. — же знаменитый зубной врач! — Он самый. Говорят, он был хорошим лекарем, но ему давно пора отойти отдел. Зеленая обезьянка зевнула и прикорнула на плече у Фред. Мне пора идти, было очень приятно с вами поговорить. Вряд ли нам случится встретиться вновь, от всей души благодарю, что спасли кони. Она не шла, она танцевала, ее поступь была легка, фигура излучала свет. Поза и долго сидел под красной ивой, стараясь запечатлеть в памяти малейшее движение, самый мимолетный взгляд, тембр голоса. Смельчак положил правую лапу хозяину на колени. — А, ты понял? Я без памяти влюбился.